Кэтрин все еще была в родильной. Возле нее сидел доктор, сестра что-то делала на другом конце комнаты. Ах, вот ваш муж Ах милый доктор такой чудный. Он, он мне рассказывал такой чудный анекдот. А когда было уже очень больно, он сделал так, что меня как будто совсем не стало. Он чудный. Вы чудный, доктор. Ты пьяна. Я знаю. Только не нужно говорить об этом. Теперь я уже не умру, милый. Я уже прошла через самое опасное, когда я могла умереть. Ты рад? Вот и не возвращайся туда опять. Не буду. Впрочем, я не боюсь этого. Выйдите на несколько минут, мистер Генри. Я исследую вашу жену. Хорошо. О, он хочет посмотреть, как двигается дело. Ты потом приходи назад. Можно, доктор? Да, да, я за ним пошлю. Я вышел из родильной и пошел по коридору в палату, куда должны были привести Кэтрин после того, как родится ребенок. Я сел на стул и огляделся по сторонам. В кармане у меня лежала газета, которую я купил, когда ходил завтракать, и я стал читать ее. Немного погодя, я перестал читать и смотрел, как темнеет за окном. Странно, почему доктор не посылает за мной? Может быть, это лучше, что я ушел оттуда? Он, видимо, хотел, чтобы я ушел. Но ну, если еще... 10 минут никто не придет Я все равно вернусь туда Бедная, бедная макет Вот какой ценой приходится платить за то, что спишь вместе Вот когда захлопывается ловушка Вот что получают за то, что любят друг друга Хорошо еще, что существует газ А ведь всю беременность Кэтрин перенесла так легко Ее даже почти не тошнило Под конец она все-таки попалась. От расплаты не уйдешь. Черт из два. И будь мы хоть 50 раз женаток, было бы то же самое. А вдруг она умрет? Нет-нет, она не умрет. Теперь от родов не умирают. Все я так думают. Ей просто трудно. Потом мы будем говорить, как трудно было, а Кэтрин будет говорить... Не так уж и трудно А вдруг она умрет? Она не может умереть Не может этого быть, говорят тебе Не будь дураком, парень Просто это первые роды Они почти всегда бывают затяжные Просто это так природой устроено Мучиться И почему она должна умереть? Какие могут быть причины, чтобы она умерла? Просто должен родиться ребенок Побочный продукт миланских ночей Из-за него все огорчения А потом он родится, и о нем заботишься И, может быть, начинаешь любить его У нее нет ничего опасного Она не может умереть А вдруг умрет Тогда что, а? Вдруг она умрет А, вот вы где Ну как, доктор? Никак Что вы хотите сказать? То, что я говорю Я только что исследовала ее Потом еще подождал, но дело не подвигается. Что У -у. вы советуете? Есть два пути. Или щипцы, но при этом могут быть разрывы, и вообще это довольно опасно для роженицы, не говоря уже о ребенке. Или кесарево сечение. А кесарево сечение очень опасно. Не более, чем нормальные роды. Вы можете сделать это сами? Да. Мне понадобится около часа, чтобы все подготовить и вызвать необходимый персонал. Может быть, даже меньше. Что, по-вашему, лучше? Если бы это была моя жена, я делал бы кесарево сечение. Какие могут быть последствия? Никаких, только шрам. А, инфекция. Инфекция. При наложении щипцов опасность инфекции больше А что, если ничего не делать и просто ждать? Рано или поздно придется что-нибудь сделать Мадам Генри и так уже потеряла много сил Чем скорее мы приступим к операции, тем лучше Приступайте как можно скорее Сейчас пойду распоряжусь Я пошел в родильную Кэтрин лежала на столе, большая, под простыней Очень бледная и усталая Сестра была возле нее. Ты дал согласие? Да. Ну вот и хорошо. Теперь через час все пройдет. У меня уже нет больше сил, милая. Я, я больше не могу. Дай, дай, дай, дай скорее. Не помогает, боже мой, не помогает. Дыши глубже. Я дышу. Боже мой, уже не помогает. Не помогает. Дайте другой цилиндр. Это новый цилиндр. Я такая глупая и Но только, правда, больше не помогай. Тихо тихо, тихо, тихо, тихо, Я так хотела родить маленького и никому не причинять неприятностей. И теперь у меня уже... Нет сил, я не хочу. Я не хочу умереть и оставить тебя одного. Но только я так устала, милый. Милый, милый, сделай так, чтобы все кончилось. Вот опять. Не помогает. Не помогает. Не помогает. Прости. Прости. Прости меня, милый. Не надо плакать. Прости меня, бедный ты, Муха. Я тебя так люблю. Я, я, я тебя так люблю. Я, я еще постараюсь. Вот сейчас я постараюсь. разве нельзя дать еще что-нибудь, если бы только мне дали еще что-нибудь. Я сейчас поверну до отказа. Вот, вот сейчас дай. Как хорошо. Милый, какой ты добрый. Потерпи, ведь ты у меня храбрый. Я не могу все время так делать. Это может убить тебя. Еще час, и все кончится. Эх, как хорошо. Милый, я ведь не умру, правда? Нет. Я тебе обещаю, что ты не умрешь. А то я не хочу умереть и оставить тебя одного. Но только я я я так устала, и я чувствую, что умру. Глупости? Все так чувствуют. Ммм. Ты будешь со мной? Да. Только я не буду смотреть. Хорошо. Но ты не уходи. Нет, нет. Я никуда не уйду. Ты такой добрый. Вот опять. Дай. Дай еще. Не помогает. Я повернул диск до цифры 3 потом до цифры 4 Ее пальцы, державшие маску, разжаривали. Я хотел, чтобы доктор скорее вернулся. Я боялся цифр, которые идут после двух. Наконец пришел доктор и две сестры. Они переложили Кэтрин на носилки с колесами, и мы двинулись в операционную. Там был еще один доктор и еще сестры. Я посмотрел на Кэтрин. Ее лицо было накрыто маской, и она лежала теперь неподвижно. Я боялся войти». Я стал ходить взад и вперед по коридору. Я посмотрел в окно. Было темно, но в свете от окна я увидел, что идет дождь. Я стоял в пустом коридоре и смотрел на дверь операционной. Вышел второй доктор и за ним сестра. Доктор держал обеими руками что-то похожее на свежеободранного кролика и, торопливо пройдя по коридору, вошел в другую дверь. Я заглянул туда... И увидел, что они что-то делают с новорожденным ребенком. У него все в порядке? Прекрасный мальчишка. Кило пять будет. Не слишком ли крупный? Разве вы не гордитесь своим сыном? Нет. Он едва не убил свою мать. Он не виноват в этом, бедный малыш. Разве вы не хотели мальчика? Нет. Я не испытывал к нему никаких чувств. У меня не было отцовского чувства. Они обмывали его и заворачивали во что-то. Я видел маленькое темное личико и темную ручку, но не замечал никаких движений и не слышал крика. Доктор снова стал что-то с ним делать. У него был озабоченный вид. Я не стал смотреть на это. Теперь я хотел посмотреть, что делается в операционной. Я заглянул в дверь и увидел яркий маленький амфитеатр. Я зашел и спустился на несколько ступеней. За барьером стояли скамьи, откуда был виден белый стол и лампы. Я посмотрел на Кэтрин. Она казалась мертвой. Ее лицо, та часть его, которую я мог видеть, было серое. Там, внизу, под лампой, доктор зашивал широкую, длинную, раздвинутую пинцетами рану. Другой доктор в маске давал наркоз – Две сестры в масках подавали инструменты. Вероятно, я бы не смог смотреть, как делали разрез, но теперь я смотрел, как края раны смыкались в широкий, торчащий рубец под быстрыми, искусными на вид стежками, похожими на работу сапожника. И я был рад. Когда края раны сомкнулись до конца, я вышел в коридор и снова стал ходить взад и вперед, Немного погодя, из операционной вышел доктор. Ну, как она? Ничего. Вы смотрели? Я видел, как вы зашивали. Мне показалось, что разрез очень длинный. Вы думаете? Да. Шрам потом сгладится? А, ну, конечно. Немного погодя, выкатили носилки и очень быстро повезли их по коридору. Я пошел рядом. Кэтрин стонала. В палате ее уложили на постель. Было темно. Ты здесь, милый? Здесь, родной Как ребенок? Ш -ш -ш. Не разговаривайте. Мальчик... Он длинный и... Толстый и темный. У него все в порядке? Да. Прекрасный мальчик. Я страшно устала... И у меня все так болит А как ты, милый? Очень хорошо Не разговаривай Ты такой хороший милый как у меня все болит А на кого он похож? Он похож на Ободранного кролика Со сморщенным стариковским лицом Вы лучше уйдите Мадам Генри нельзя разговаривать Я побуду в коридоре Иди поешь чего-нибудь Нет Я побуду в коридоре. Милый. Можно вас на минуту? Конечно. Что с ребенком? А вы разве не знаете? Нет. Он был не живой. Как? У него не смогли вызвать дыхание. Пуповина обвелась вокруг шеи. А, значит, он мертвый. Да. Да. Так жалко, такой чудный крупный ребенок Я думал вы знаете Нет Вы идите туда К мадам Я сел на стул перед столиком На котором сбоку лежали наколотые на проволоку отчеты сестер И посмотрел в окно Я ничего не видел, кроме темноты и дождя Пересекавшего светлую полосу от окна Так вот в чем дело Ребенок родился мертвым. Вот почему у доктора был такой усталый вид. Но зачем они все это проделывали над ним там, в комнате? Вероятно, надеялись, что у него появится дыхание, и он оживет. Жаль, что мы не успели его окрестить. А если он совсем ни разу не вздохнул? Ведь это так. Он совсем не жил. Только в Кэтрин. Я часто чувствовал, как он там ворочается. А в последние дни... Нет. Может быть, он еще тогда задохнулся. Бедный малыш. Жаль, что я сам не задохнулся так, как он. Нет, не жаль. Ведь тогда не пришлось бы пройти через все эти смерти. Вот чем все кончается Смертью Не знаешь даже к чему все это Тебя швыряют в жизнь и говорят тебе правила И в первый же раз, когда тебя застанут врасплох, тебя убьют Первыми убивают самых добрых и самых нежных и самых храбрых Убивают ни за что, как Аймо Или заражают сифилисом, как Ринальди Теперь вот Кэтрин умрет. Но рано или поздно убьют и тебя. В этом можешь быть уверен. Я сидел в коридоре и ждал вестей. Но сестра все не выходила, и немного погодя я встал, подошел к двери, тихонько приоткрыл ее и заглянул в палату. Сначала я ничего не мог разглядеть, так как в коридоре горел яркий свет, а в палате было темно. Потом я увидел сестру на стуле у кровати, голову Кэтрин на подушках и всю ее, такую плоскую под простыней. Сестра приложила палец к губам, потом встала и подошла к двери. Ну, как она? Ничего, все в порядке. Вы бы пошли поужинать, а потом можете прийти опять, если хотите. По темной улице под дождем я направился в кафе. Оно было ярко освещено, и за всеми столиками сидели люди. Я не мог найти место, и кельнер подошел ко мне и взял мою мокрое пальто и шляпу и указал мне на незанятый стул у столика, за которым какой-то пожилой человек пил пиво и читал вечернюю газету. Что вы желаете? Какое сегодня дежурное блюдо? Тушеная телятина, но она уже кончилась. Тогда яичница с ветчиной и пиво. Светлое? Да. Видите, я помню. Утром вы тоже заказывали светлое. Я был голоден и съел двойную порцию яичницы с ветчиной и выпил несколько стаканов пива. Я ни о чем не думал, только читал газету, которую читал мой сосед. Там говорилось о прорыве на английском участке фронта. Когда сосед заметил, что я читаю его газету, он перевернул ее. Вдруг я почувствовал, что должен идти. Я позвал кельнера, заплатил по счету, надел пальто, взял шляпу и вышел на улицу. Под дождем я вернулся в больницу. Мистер Генри, да. я только что звонила вам в отель. Что случилось? Что? У мадам Генри началось кровотечение. Можно мне войти? Нет, нет, сейчас нельзя. Там доктор. Это опасно? Это очень опасно. Сестра вошла в палату и закрыла за собой дверь. Я сидел у дверей в коридоре. У меня внутри было все пусто. Я не думал, я не мог думать. Я знал, что она умрет, и молился, чтобы она не умерла. Сестра приоткрыла дверь и сделала мне знак войти. Я последовал за ней в палату. Кэтрин не оглянулась, когда я вошел. Я подошел к постели. Доктор стоял у постели с другой стороны. Лицо у Кэтрин было совсем серое, измученное и усталое. Она взглянула на меня и улыбнулась. Я склонился над постелью и заплакал. Бедный ты мой. Все хорошо, Кэт. Скоро все будет совсем хорошо. Скоро я умру. Я, я не хочу... Нет, не тронь меня. Бедный мой, трогай сколько хочешь. Все будет хорошо, Кэт. Я знаю, что все будет хорошо. Я думала написать тебе письмо на случай чего-нибудь, но так и не написала. Хочешь, чтоб я позвал священника или еще кого-нибудь? Только тебя. Я не боюсь. Вам нельзя столько разговаривать. Хорошо. Не буду. Хочешь чего-нибудь, Кэт? Что-нибудь тебе дать? Нет. Ты не будешь с другой девушкой так, как со мной? Не, не будешь говорить наших слов, скажи? Никогда. Но я хочу, чтобы у тебя были девушки. Они мне не нужны. Вы слишком много разговариваете. Вы не умрете. Не говорите глупостей. Хорошо. Я... Я, я буду приходить к тебе по ночам. Пожалуйста, выйдите из палаты. я нельзя разговаривать. Да. Я побуду в коридоре. Ты... Не огорчайся, милый Я ни капельки не боюсь Это только скверная шутка Ты, моя дорогая, храбрая девочка Я ждал в коридоре за дверью Я ждал долго Из палаты вышла сестра Мадам Генри очень плохо Я боюсь за нее Она умерла? Нет, но, но она без сознания. Одно кровотечение следует за другим, невозможно остановить кровь. Я вошел в палату и оставался возле Кэтрин, пока она не умерла. Она больше не приходила в себя, и скоро все кончилось. В коридоре я подошел к доктору. Что-нибудь нужно еще сегодня сделать? Нет, ничего делать не надо Может быть, проводить вас в отель? Нет, благодарю вас Я еще побуду здесь Я знаю, что тут ничего не скажешь Не могу выразить да. тут ничего не скажешь Может быть, все-таки проводить вас? Нет. Спасибо. Больше ничего нельзя было сделать. Операция показала... Я не хочу говорить об этом. Мне бы хотелось проводить вас в отель. Нет. Благодарю вас. Я вернулся к двери палаты и вошел, и заставил сестеру уйти и закрыл дверь и выключил свет. Но когда я сделал это, я понял, что это ни к чему. Это было словно прощание со статуей. Немного погодя, я вышел и спустился по лестнице и пошел к себе в отель под дождем. Вы слушали двадцатую, заключительную часть радиоспектакля «Прощай, оружие» по одноимённому роману Эрнеста Хемингуэя. Перевод евгений Калашниковой. Роли исполняли Генри, Евгений Кензинов и Кирилл Гребенщиков, Кэтрин, Анастасия Скорик, Доктора Борис Токарев, Константин Карасик, Медсёстры, Татьяна Матюхова и Ирина Автух Кельнер Сергей Вещев Над спектаклем работали Автор сценария Наталья Шолохова Режиссер-постановщик Александр Пономарев Композитор Стефан Андрусенко Звукорежиссер Андрей Коновалов Театр «Радио России»